Глава пятьдесят Захожу в квартиру и проклинаю себя всеми словами, которые знала. Вот и на кой чёрт он вообще это сделал? Запудрил мне мозги всякими дурными заговорами, которые теперь не давали покоя. Я сомневалась долго, стояла на остановке в свадебном платье, чувствуя на себе заинтересованные взгляды прохожих. И думала тоже очень медленно, взвешивая все «за» и «против». Смотрела на пыльный асфальт, смятую тысячу рублей, и проклинала Кирилла за то, что он ворвался в мою жизнь. Всё испортил. перечеркнул четко намеченный план, который менялся уже несколько десятков раз. Из-за него я сейчас перешагиваю порог нашей сромой обители и уверенно иду в его кабинет. Я просто хочу убедиться, что Воронов врет. Искусно играет со мной, как делал это всегда. Обманывал, играл на моих нервах. Захожу в кабинет, сразу же держа путь к столу. Там не будет никаких документов, особенно таких, о которых говорил Кирилл. Папа ни за что бы не поступил так со мной. Я верю в это, и слова Воронова только хотят надломить эту веру. Только вот, если бы я была на сто процентов уверена в этом, то сейчас бы уже стояла у алтаря, а не открывала ящик дубового стола, за которым Рома сидел вечерами работая. Волнуюсь. Настолько, что сердце будто подскакивает горлу, не давая двинуться. Сглатываю, дёргая за ручку ящика на себя. Это всего лишь бумаги. Но вот что на них напечатано? убирая ненужные листы в сторону, с лёгкостью нахожу синюю папку, обхожу стол, сажусь в кресло и кручу в руках документы. Может, не делать этого? Просто уйти? Забыть навсегда этот ночной кошмар по имени Ворон и начать жизнь с чистого листа, где Рома — верный и любящий муж, а папа, надеюсь что на небесах ему хорошо. Одна мысль о нем и ненавистные слезы подступают к горлу. Горько и обидно за то, что он оставил меня, так не дожив до моей свадьбы, и больно, что он ушел так рано. Но я сама во всем виновата, никчемная дочь, испортившая все, которая еще и не доверяет собственному родителю. потому что открываю дьявольскую папку и достаю тонкий лист. Пальцы холодеют, а в висок ударяет слабая боль. Только головной боли мне не хватало для приправы. Собираюсь с духом и вчитываюсь в строки, написанные каллиграфическим почерком отца. Нет причины для волнения, потому что знаю, Воронов солгал. Вчитываюсь в первую строку и сразу же пропускаю ее взглядом, не находя ничего интересного и ценного. Бегаю глазами по бумаге останавливаясь на заветных строчках. Сжимаю бумагу пальцами, потому что читать дальше боюсь. И надо бы убрать это завещание обратно в папку, а еще лучше разорвать его в клочья. Но я зачем-то начинаю читать. Все будет нормально. Только, вот добравшись до заветного имени, мельком вижу совершенно не свои инициалы и фамилию. И надежда, все это время царящая в груди, разбивается в пух и прах. Бьется о скалы, растворяясь в воде и смываясь волнами. Глаза в ужасе расширяются от шока, пальцы подрагивают, а в груди появляется скверное чувство досады, обиды и горечи. Нет, нет, он не мог так поступить со мной. Я никогда не претендовала на его бизнес, мне не нужны были его деньги, ничего, абсолютно ничего. Мне нравилось работать, что-то рисовать, воспроизводить в своих мыслях. Работа и компания были для меня всем. И сейчас, когда он так поступил со мной, слезы брызгают из глаз, спускаясь по щекам, падают на деревянный лакированный стол одна за одной. Не верю, это все фикция, неправда? Папа бы никогда не сделал этого, потому что любит. Да, у нас были конфликты, были ссоры, недопонимания, но он ни за что в жизни не передал бы своей компании ни родному человеку. Хотя, если глянуть на дату составления завещания, отец рассчитывал, что на тот момент, когда завещание пригодится, Березников бы стал моим мужем. Ха, прости, папа. ну и тут я тебя разочаровала, поскольку не сделала того, что ты хотел. Сжимаю зубы и, не контролируя себя, действую на эмоциях. Разрываю чертову бумагу, которая кажется фальшью, не настоящей Все вообще кажется кошмарным сном. Но нет, подписи и печать нотариуса выделялись на белой бумаге на фоне черного ненавистного мне текста. Больно. Слишком, слишком больно и скверно от осознания того, что со мной так поступили. Дорогой сердцу человек предал меня, ранил в самое сердце, нанес десятки точечных ударов в больное место, а потом кинул, разбив о пол, заставляя рассыпаться на маленькие осколки, которые уже не соберешь воедино. Я просто не хочу в это верить. Всю жизнь я жила в розовых очках, не видела в людях то, что должна. Так Рома оказался моральным уродом, отец вообще не считал меня наследницей, а Воронов, который оказался скотиной, помог мне. Люди, которым я доверяла, сделали решающие добивающее движение в моё раненое тело и душу, а тот, кто изначально оказался тёмной лошадкой в этой партии, наоборот, раскрыл мне глаза из-за своих соображений. Но это неважно Теперь вообще ничего не важно. потому что моя жизнь окончательно сломалась, развалилась на части, на куски, и здесь не поможет ни один клей или даже цемент. Ничего уже не поможет. Все потеряно и восстановить невозможно. Касаюсь ладонями лица, зарываясь в них и просто плачу, пускаю глупые слезы, которые ничем не помогут. Зря трачу время, нервы, но... Я совершенно не знаю, что делать, кроме как дать волю эмоциям.